Виток спирали четвертый. Помилование. «Я готов ко всему», — сказал я молодому священнику. «Ничего другого мне и не оставалось сказать, но, надеюсь, слова мои все-таки прозвучали достойно. По мере сил мне хотелось помочь ему веровать в то, во что он старался верить, ведь он был намного моложе меня, очень намного. Да, наконец-то я подпишу прошение с просьбой о помиловании» подпишу, так сказать, ради него, хотя сам я не знаю, зачем и почему меня надо помиловать и кто в этом, собственно, заинтересован. Но всего этого священник, надо думать, не заметит. Я пойду туда, они положат передо мной бумагу, которую сочинят за меня, потом, явно обрадовавшись, похлопают меня по плечу и скажут «Ну вот, видите, почему же вы так долго тянули?» Какие легковесные слова, меня это даже немного трогает. Я должен был бы им ответить Как я могу не оттягивать то, чего вообще не в силах себе представить? Но что я таким образом выиграю? Ничего. Отниму у них детскую надежду на мое исцеление и заставлю разделить со мной отчаяние. Ничего, ничего. Разумеется, я уже и до сегодняшнего дня думал иногда на эту тему. Думал, что будет, если я выйду отсюда. Нет, я не собираюсь бежать. Зачем? Я знаю, что кое-кто из моих товарищей замышляет побег, это заметно по их беспокойно бегающим глазам. Я знаю, также они считают, что я замышляю тоже, я никогда не спорю с ними, и это только укрепляет их уверенность в том, что и я такой, как они. По-видимому, теоретический побег возможен, хотя и с опасностью для жизни. Не знаю, так это или не так, но каждые пятьдесят лет кому-нибудь будто бы удается бежать». Такие слухи ходят и дают пищу для разных планов. Но куда бежал тот человек? И куда хотят бежать люди, которые носятся с этой мыслью? Никто этого не знает. Они не могут даже член-раздельно объяснить, от чего они бегут. Поэтому мне кажется, что идея побега своего рода празднует времяпрепровождение. А может, я просто слишком стар, чтобы думать о побеге. Но если я и впрямь чересчур стар, то почему меня до сих пор посещает отчаяние... Конечно, существуют и другие варианты. Можно, наверное, иначе сократить свое пребывание здесь. С этим фактом обязательно надо считаться. К примеру, произойдет какое-нибудь стихийное бедствие. В наших палестинах не бывает землетрясений. Это я вычитал в одной из географических книг, которую взял у нас в библиотеке. Во всяком случае, в обозримый исторический период таких событий, как землетрясение, не случалось. Ну, хорошо. И все же меня удивляет, что люди столь беспечны. Сама посылка кажется мне чрезвычайно ненадежной. Разве не могут вдруг настать доисторические времена? А если так, то почему администрация, насколько мне известно, не предпринимает никаких мер, какими бы скромными ни были ее возможности пренебречь ими, значит, жить сегодняшним днем и только при землетрясении, как я это представляю себе, все наши здания здорово пострадают, хотя они построены очень надежно, но, быть может, это и приведет к обратным результатам. Если они сразу рухнут, то все вопросы снимаются, я, следовательно, буду похоронен под обломками. Но мне хочется рассмотреть другой вариант. Стены треснут и сдвинутся с места, балки, на которых держится крыша, полетят, кровля обвалится, и дождь будет литься вовнутрь. Двери с их крепкими засовами и замками сорвутся с петель и вывалятся из проемов Возможно также, что железные решетки, которыми забраны наши окна, сами выскочат из кирпичной кладки Наверное, также лопнут водопроводные трубы и прекратится подача тока Более того, разрушатся стены почти четырехметровой высоты, которыми обнесена вся наша территория Поверх этих стен идет колючая проволока, и они утыканы осколками стекла А вряд ли эти стены выдержат в каком-нибудь месте наверняка образуется пролом, через который можно будет выйти наружу, не отпирая главных ворот. Но где же надзиратели? Я нарочно рисую себе такое землетрясение, которое только слегка повредило бы наши здания, нанесло бы им ущерб, но не полностью уничтожило бы их. Мне было бы жаль, если бы надзиратели при этом погибли. Конечно, можно сказать, что мы не причиняем им особых хлопот. Распорядок дня раз и навсегда установлен. На это потребовались долгие годы, за короткое время такого не придумаешь. Итак, распорядок дня установлен, и никому не нужно чрезмерно напрягаться, если исполнять все предписания. Правда, по ночам нас мучит бессонница, но нас пытаются спасти и от нее заставляют трудиться днем, дабы почувствовать себя утомленными. Что же касается наших надзирателей, то их главная задача – следить за тем, чтобы никто из нас не убежал. Для того они и существуют. И даже если ни один человек не будет помышлять о побеге, они обязаны не спускать с нас глаз, потому у них и нет времени оглядываться по сторонам. В этом отношении существование надзирателей труднее, нежели наши. Им даже дали в руки оружие и приказали стрелять, если мы вздумаем покинуть территорию. Вот уж действительно их профессию приятной не назовешь. Кому охота по доброй воле заниматься такими делами? Как уже говорилось выше, я рассчитываю на землетрясение средней силы, но и при нем наши здания станут непригодными для жилья. Тогда надзиратели наверняка скажут, вы сами понимаете, что нам в данный момент не до вас, стало быть, придется вам самим пораскинуть мозгами, а там поглядим, увидим. Вот когда мы оказались бы вне стен. Вне стен, да, значит, у нас уже... «Не было бы предписаний и установленного порядка. Я и впрямь не могу себе представить, как бы я себя повел. Разумеется, можно просто сказать, все будет зависеть от обстоятельств, от того, что попадется тебе на пути. Лучше всего положиться на волю случая. Ну, а вдруг мне ничего не попадется на пути?» Кроме того, этот вопрос нельзя выкинуть из головы, коли он уже однажды возник у тебя. Хочу также признаться, почему на этом месте меня всегда заклинивает. Ночью, когда я стараюсь рассуждать обо всем логично, я неизбежно натыкаюсь на другой вопрос, который непосредственно связан с первым. Как я вообще здесь очутился? Ведь, насколько мне помнится, я ничего не подписывал. Самое странное, что именно этот вопрос принадлежит у нас к числу тех, которые нельзя открыто задавать. Не то, чтобы он был официально запрещен, иными словами, определенного закона, согласно которому человека за это наказывают, нет. Но каждый сам чувствует, что поднимать этот вопрос означает нарушить правила приличия, поэтому молча с обоюдного согласия мы на эти темы не разговариваем. Надо обладать большой наблюдательностью, чтобы сделать из этого молчания свои выводы. Да и выводы эти не обязательно соответствуют истине. А может, каждый, думая о другом, считает, что уж тот-то наверняка все знает о своем деле, и потому бесполезно и даже неприлично будет проронить хотя бы словечко о нем? Что касается меня, то это предположение слишком поспешно, и мне претит мысль рассматривать себя как некое исключение. «Как бы то ни было, затрагивая сей вопрос даже вскользь, надо соблюдать сугубую осторожность. Люди либо вообще не верят, что тебя это интересует, либо пытаются уклониться от прямого ответа. Даже молодой викарий, который настолько печется об искренности, что это просто губит его, конечно, я не показываю виду, будто знаю эту его слабость и будто она беспокоит меня. Даже наш викарий изумился и постарался как-то обойти мой вопрос». Внутреннее чувство подсказывало мне, что я причинил ему боль. «Если вы и правда не знаете, — сказал он и поглядел на меня с сомнением, — я знаю все, что произошло со мной с тех пор, как я нахожусь здесь, — ответил я. Я знаю также все, что я сделал неправильно и за что, соответственно, несу наказание. У меня хорошая память. Почему вы во мне сомневаетесь? Но как я могу узнать, что было раньше?» «Я принял все как должно и я никогда ничего не старался толковать в криф и в кось. Да и зачем, собственно? Только сейчас, честно говоря, я стал интересоваться моим делом. Ведь если я вдруг окажусь здесь не нужен больше, и под предлогом помилования меня отсюда выгонит... Неужели вы это не понимаете? Не понимаете, как я ненавижу слово «помилование»? До сих пор мне казалось, что под этим скрывается нечто хорошее. А теперь, да, я подозреваю всех людей, которые примеривают это слово ко мне. Поверьте, у меня есть свои причины подозрения, мои не напрасны. Я оказался здесь лишним, вот в чем суть. Мое место понадобилось кому-то другому, потому и приняли решение гнать его отсюда. Помилуем этого малого и избавимся от него раз и навсегда. Разве не так? Нет, это не так, сказал Викари печально». «Тогда будьте добры, посмотрите еще раз мое дело. Все важное находится в этом деле, но, разумеется, мне не позволят заглянуть в него, а вам это, конечно, разрешат. Может быть, это будет интересно?» «Официальные бумаги не моя стихия», — заметил он. «Окажите любезность», — попросил я, — «от этого для меня многое зависит. Вероятно, мне тогда будет легче переварить это дурацкое помилование». Все равно я соглашусь на него только в самом крайнем случае, не хочу пользоваться своей властью, не хочу открыто демонстрировать ее, нехорошо это. Всегда лучше, когда люди считают, будто только им принадлежит власть. Для них это такая большая радость, но скажите мне, пожалуйста, совершенно честно, только одно, имеет ли все это отношение, не знаю, как правильно сказать, простите меня, имеет ли это отношение к Богу? — О Боге ничего не говорится в официальных бумагах, — ответил он, побелев как полотно. — Откуда же вы это знаете, если не смотрели официальных бумаг? Потому я и говорю, может, они и для вас оказались бы интересными. — Бог неинтересен, интересен, — прошептал он. — Ну ладно, мне безразлично. Поступайте, как знаете. Я только высказываю предположение. Если человек оказался в такой беде... Какой оказался я, ему приходят в голову смешные мысли. «Это не смешные мысли, но вы заблуждаетесь. Вы совершаете ужасную ошибку. Как же мне не заблуждаться, ваше преподобие, если меня без конца вводят в заблуждение? Я никогда не утверждал, будто все знаю. Наоборот, я всегда чувствовал себя очень неуверенно. Просто я прятался, возводя между собой и миром стену молчания». «Но заблуждаюсь я или не заблуждаюсь, я не признаю ни за кем право помиловать меня, прежде чем он объявит, зачем и почему. Сперва пусть мне покажут предписание». «Это не имеет отношения к предписаниям». «К чему же это имеет отношение? Чего мы должны придерживаться?» «Наберитесь терпения, я подумаю, что для вас можно сделать». «Хорошо, я наберусь терпения». Ведь я вам доверяю, вы первый человек, с которым я вообще говорю по душам. Мне хочется, чтобы вы были счастливы, ваше преподобие. Простите. Я предвосхитил события. Вопрос стал для меня по-настоящему животрепещущим только несколько недель назад, и притом после одного замечания бухгалтера из отдела снабжения. Меня к нему прикрепили для оформления новых поступлений. Наш бухгалтер — это пожилой, приятный господин с лысиной и с усами, которые, свисая, закрывают ему верхнюю губу. Во время короткого перерыва он отделил часть своего завтрака и дал ее мне. Насколько я знаю, это запрещено, но, разумеется, не в моих правилах обижать бухгалтера. Поэтому я взял предложенный мне бутерброд. — Если вы и впредь будете себя так вести, — сказал он с набитым ртом, — вас рано или поздно помилуют. «Да, он обратился ко мне на «вы». С некоторых пор у нас в ходу такое обращение. Наверное, пришло новое предписание, не знаю уж по какому случаю, но это никогда не знаешь точно. Правда, когда мы находимся в своей среде, то, как и прежде, говорим друг другу «ты». Мне с большим трудом удалось скрыть свое изумление, и я откусил кусок бутерброда, который он мне дал. То был бутерброд с сыром, и я чуточку поперхнулся». Это обстоятельство пришлось как нельзя кстати, можно было ответить не сразу. Бухгалтер счел сие проявлением радости. «Наверняка», — продолжал он, желая сказать мне что-то приятное, «вам скостят остаток срока, скостят за ваше хорошее поведение. И насколько от меня зависит, я хочу сказать, что если ко мне обратятся, тогда...» Он покровительственно кивнул мне. Конечно, он здорово задавался, но не это меня насторожило — Чего мне теперь ждать, вот главное. Слово «помилование» имеет значение и, так сказать, для внутреннего потребления. Например, случается, что кого-нибудь из нас запирают в темный карцер или лишают еды за то, что он нарушил предписание. Повсюду водятся эдакие растяпы или строптивцы. Особенно поначалу люди не могут приспособиться, хотя, по-моему, наши надзиратели не очень-то рвутся нас наказывать. Единственное, что их беспокоит, это порядок, и надзирателей нетрудно понять. Иногда наказания за преступные действия отменяются досрочно, конечно, если правонарушитель обязуется вести себя впредь хорошо. Итак, наказание и помилование. Но у нас эти понятия касаются, как говорилось выше, лишь внутреннего распорядка. На моей совести не было никаких нарушений правил. Бухгалтер подтвердил это, говоря о моем хорошем поведении. Таким образом, речь шла не о каких-то непредвиденных наказаниях моей персоны и не о непредвиденном помиловании. «Что они еще придумали?» – спросил я себя. «Неужели это был трюк, с помощью которого они настоятельно хотят поддерживать в нас беспокойство? Но какая выгода для них в этом нашем беспокойстве?» Какая выгода для них в том, что я с тех пор не могу спать? Разумеется, я лежу, как положено, на своих нарах, и когда один из надзирателей, который по ночам ходит взад и вперед по коридору, чтобы охранять наш сон, заглядывает в глазок в двери, он не видит ничего предосудительного. Я чаще могу держать себя в узде, но до никаких пор. Того и глядя, мои чувства вырвутся наружу, и я начну барабанить кулаками дверь, потеряю голову настолько, что не знаю, к чему это в конце концов приведет. Мою жизнь здесь я никогда не воспринимал как наказание. Неужели мне могла прийти в голову такая шальная мысль? Конечно, у нас случаются всякие неприятности, но виноват в них всегда ты сам. Неприятности легко избежать, если ты не будешь нарушать правила». Здесь живется неплохо, мы получаем достаточно еды, здания зимой отапливаются, нам дают работу, и у нас есть врачи, которые заботятся о нас, когда мы заболеваем. Например, если у меня разыгрывается зубная боль, надо только сообщить об этом, и мне тут же запломбирует больной зуб. Волосы тоже можно остричь в любое время, если понадобится. Да, нам даже напоминают острижки, если мы сами вовремя не спохватываемся. Я привожу эти примеры только для того, чтобы показать, до какой степени заботливо к нам относятся. Перечень таких примеров можно было бы продолжить до бесконечности. Что же касается наших надзирателей, то и с ними ужиться очень легко. Среди них встречаются веселые и симпатичные люди, Конечно, есть и ворчуны, но это не столь уж страшно. Им велено обращаться с нами гуманно. Так это называется. Посему некоторые излишняя ворчливость ни о чем не свидетельствует. Как же можно назвать это наказанием? Я скорее считал бы, что меня и впрямь надо наказать за неблагодарность, если бы придерживался такого мнения. В глубине души я рассматриваю жизнь в этих стенах, как своего рода привилегию, хотя вслух я, конечно, не говорю подобных слов, ведь речь идет о сугубо индивидуальном восприятии. Да, я горд тем, что мне обеспечено здесь пожизненное пребывание. А теперь вдруг эту договоренность хотят разорвать? Почему? Остаток они намерены скостить. «Какой остаток, скажите на милость? И будьте добры, объясните мне, господа, что я буду делать с этим остатком. Я и не думаю подписывать им какую-либо бумажку. Так легко они от меня не отделаются». «Ну, вы, наконец, узнали, что они решили со мной», — крикнул я молодому священнику, когда он опять явился ко мне. Священник подождал, пока надзиратель, впустивший его в камеру, не вышел наружу и не запер за собой дверь. «Вы, правда, можете надеяться на скорое помилование?» — сказал он. «Я могу надеяться. О чем вы говорите? На помилование? Вы потешаетесь надо мной. Я не просил о помиловании. При чем здесь надежда?» «Вы меня неприятно поняли», — священник защищался как мог. «Нет, я вас понял совершенно правильно», — прервал я его. «И вы это сами знаете очень хорошо». «Во всяком случае, я понял это еще тогда, когда вы стояли за дверью. Вы сказали себе, сейчас я его разочарую, и сделали соответствующее выражение лица, не хотели, чтобы я сразу заметил. Хотя и знали, что я все равно замечу. Трюк с лицом мы здесь изучили лучше, чем вы». В любую минуту я могу принять соответствующее выражение, даже если нахожусь в одиночестве. Это входит у нас в правила хорошего тона. Я настолько привык к своему сделанному лицу, что уже просто не знаю, есть ли у меня другое лицо. В лучшем случае ночью, когда я сплю, у меня меняется выражение лица. Но кто это видит? Может быть, я и сам бы себя не узнал. Ну вот, а вы намереваетесь очаровать меня своим лицом». Разочаровать меня легко, но очаровать нашего брата вам не удастся. Признайтесь хотя бы в этом. Я признаюсь, сказал он тихо. И притом вы первый человек, для которого я не стал специально делать соответствующее выражение лица. Почему вы пытаетесь воспользоваться этим и обмануть меня? Прошу прощения, я вас не понимаю. Почему вы вообще встряли в эту историю? Вы ведь должны были сказать себе. «Но, может быть, это объясняется тем, что вы так молоды. Если бы вы пробыли здесь столько лет, сколько пробыл я, видите ли, с тех пор, как я очутился здесь, я умалчивал о своих мыслях, а мысли иногда возникали такие, что молчать о них было трудно. Но я придерживаюсь правил. Дело в том, что очень легко нарушить распорядок. Для этого ничего особенного не требуется». Надо только высказать неподобающую мысль, и все пойдет шиворот на выворот. Поэтому лучше самому управляться со своими мыслями. Нет никакого резона устраивать беспорядок в собственной жизни. По моей воле ничего такого и не происходило, однако для этого были свои предпосылки, а именно существующие правила, и тот факт, что мои товарищи их тоже выполняли, это играло немаловажную роль. Иначе... Да чему же мы должны следовать, если не будем следовать предписаниям? Разве они там не понимают? Ведь тогда начнется Бог знает что. Ах, ваше преподобие, я чувствую, как становлюсь плохим. А ведь меня всегда хвалили за хорошее поведение. А становлюсь плохим, ибо похвалы оказались всего лишь хитростью. К тому же и вы пытаетесь меня обмануть именно вы. Вы, стало быть, заодно со всеми? «Вы даже не догадываетесь, как скверно на душе у человека, когда его разочаровывают, а до этого хотели очаровать. Мне кажется, я могу стать ужасно плохим, если не буду следить за собой. Вы этого добиваетесь? Какая вам польза? Я просто не понимаю вас. Я просил вас помочь мне. В первый раз я обращаюсь с просьбой о помощи, а вы воспользовались этим, чтобы превратить меня в негодяя. Зачем? Зачем? Зачем вы это делаете?» «Прошу вас, простите меня», — сказал священник тихо. «Только теперь я осознал, до какой степени нуждаюсь в вашем прощении. Я вам за это благодарен. Я внушил в себе, что сумею вам помочь, но теперь вижу, что я недостаточно сильный, и с моей стороны это было проявлением гордыни. Я совершил преступление и против вас, и против Бога». «Как так? Разве вам не показали все судебные протоколы?» — спросил я. «Дело вовсе не в протоколах, не в бумагах». «Не в бумагах?» — закричал я. «Откуда же я узнаю, почему со мной так обращаются? Ведь обычно все записано в официальных бумагах, каждая мелочь». «В официальных бумагах нет Бога», — ответил священник и опустил глаза.